Никто не разговаривал и не задавал вопросов. Когда легионеры покидали свои уединенные помещения и шагали по коридорам, их окутывали балахоны с надвинутыми на лица капюшонами, из-за чего простой человек практически не мог отличить одного от другого. Если Савине и удавалось подойти к какому-нибудь Астартес, ее редко удостаивали хотя бы словом. Иногда, даже просто узнав имя и ранг воина, летописец чувствовала себя так, словно вырвала величайшую тайну империума у тех, кто поклялся эту тайну беречь. Друг с другом легионеры общались с шифром, а их речь была полна метафор и литературных отсылок, понять которые Савина не могла даже с помощью библиотечных архивов, куда получила доступ. Летописец так ни разу и не увидела льва. Савина. Она ненавидела их. Откровение испугало ее, но это была непреложная истина. Она ненавидела их. «Савина». Ее тряс младший сержант Домнил Варкха из медицинского отряда 24-го полка кларистанских гренадеров, человеческой ауксилии, присоединившейся к недавно сформированной 2003-й экспедиционной флотилии. «Что?» – немного невнятно спросила она. «С вами все в порядке?» «Ну, конечно, в порядке». Рявкнула Савина с таким неожиданным раздражением, будто подошедший сзади блюститель поймал ее с либертарианской брошюрой. «А сколько еще до?» Она умолкла, когда подняла взгляд и перевела его с бочкообразного туловища младшего сержанта, носившего бронежилет, на пустые скамьи по обеим сторонам от опущенной съездной рампы десантно-штурмового корабля. «Стыковки?» — закончила Савина. «Выпялились в стену около 15 минут», — констатировал Дамнил, опускаясь на колено и доставая тонкий фонарик из своей медицинской сумки. Затем он посветил им в глаза летописца. Савина с ворчанием дернула головой. 15 минут?» Я засекал. Младший сержант крепко взял ее за запястье и начал молча считать пульс, внимательно смотря в глаза Савины. Ваш пульс слегка повышен, зрачки расширены. Кожа на ощупь чуть теплее нормы. Возможно, вы подцепили какую-то инфекцию на борту Обрина. Учитывая случившееся там, думаю, вам бы следовало пройти надлежащую проверку физического состояния. В разуме всплыло воспоминание о третичных и четвертичных служебных помещениях на медицинской палубе. Первый день Савины на борту, когда скучающего вида дежурный офицер сопроводил летописца на полное медицинское обследование, где ее также ждал и целый ряд прививок. После этого она целую неделю была прикована к постели и страдала от тошноты. Вперед! Она покачала головой. Подобно созвездию, в голове сложился образ трупа, увиденного ею на борту Обрина, а вместе с ним появилось и непонятное желание оказаться там. «Главная медицинская палуба является охраняемой зоной», – пробормотала Савина себе под нос. «Туда допускаются лишь офицеры Легиона и санкционированный медицинский персонал. Что вам нужно на главной?» Младший сержант застыл, когда Савина взглянула ему прямо в глаза. Лицо домнило обмякло, будто все человеческие побуждения, необходимые для выражения его эмоций, просто исчезли». Савина ощутила, как нечто, что она не могла не описать словами, не назвать, вылезло из ее глаз и заползло в глаза младшего сержанта. В медицинской палубе. Он озадаченно моргнул, а затем встал, закрыл медицинскую сумку и развернулся на пятках. Да, сказал Домнил. Часть вторая. Спотыкаясь, младший администратор Джесрин, Сири пробрался через лес субэкранов и пультов своего поста на опорном пункте 1025 лямбда и поднял пластиковый каркасный стул. 1025 лямбда – не то название, которое вызывает в голове славные образы, или без лишней скромности говорит о значимости объекта, но это, как часто напоминал себе Джесрин, было очень важное место расположенное прямо посередине дорсовентрального хребта, достигающего 28 километров в длину огромного перехода, что тянулся от кормы до носа, оно служило контрольно-пропускным пунктом для людей и машин, намеревающихся покинуть одну половину корабля и попасть в другую. Комендантский час смертных не затрагивал офицеров Легиона, но на борту непобедимого разума служил целый миллион мужчин и женщин, и тысячи их каждый час проходили через 1025 лямбда, выполняя свои обязанности. Они имели при себе разрешение на прохождение, идентификационные кристаллические пластины, ордерные документы, подкожные сигнум-отметки, и все это следовало просканировать и верифицировать. По большей части процедура была автоматизированной, а выполняли ее высококлассные сервиторы с обшивкой из блестящего металла, оснащенные искусными устройствами Первого Легиона, что несли на себе фабричный оттиск «Кузнец Урала». Благодаря им каждую секунду успешно осуществлялись дюжины авторизаций, а Джессерин скромно допускал, что мужчинам и женщинам 1025 лямбда отводилась важная работа по оказанию помощи и наблюдению за изумительными машинами Первого Легиона. Подтянув себя к столу, Джессерин взял наушники и уставился пустым взглядом в экран. Встроенный хрономеханизм, назойливо скрипящий и вздрагивающий в его голове, проинформировал младшего администратора о том, что он просидел так несколько минут. «Джессерин, все в порядке!» Манрайн сидела в соседней кабинке. Джессерин видел лишь ее лицо с бледно-лунной кожей, а темно-зеленая униформа Ауксилии Легиона и спутанный провод наушников женщины естественным образом сливались с сумраком. Медицинский консультант сказал, что «ты не собирался выходить на дежурство еще два дня». Джесрин перевел взгляд обратно на экран. Он не мог вспомнить, когда, как или почему решил выписаться из терапевтической палаты. Помнил лишь то, что ощутил сильное желание сделать это. В конце концов, у него были лишь небольшой жар и головная боль. «Очень много работы», пробормотал он. «Уж еще пару дней мы бы без тебя обошлись», – хохотнула Манрейн. «Очень много работы», – повторил Джессерин, пялись в экран. Он был загипнотизирован носящимися там пикселями. «Слишком много работы». Часть третья. Арвус Б с обозначением ИР-7755, виляя, пролетел через границу магнитного сдвига. В околоорбитальном пространстве не было ничего, что корабль не испытывал бы уже тысячу раз. Кто-то гордился бы столь самоотверженной и неустанной службой Легиону, но только не второй пилот Терцио Райлан Мкуган. Он сидел за штурвалом со скрещенными на груди руками и вытянутыми губами а взгляд его пронзал переднее окно кабины из бронестекла вместе с миллиардом километров пустоты за ней. В это время Лихтер обеспечения прошел через поле целостности и сел на выделенное ему место посадки. «Диспетчерское управление ангара, это ИР-7755», — сказал Райлан. «Запрашиваю выгрузку». «Запрос принят, ИР-7755», — донесся в ответ далекий металлический голос лесной гробницы». Можете начинать выгрузку. Есть лесная гробница. Спускаю выгружающую бригаду. Он вновь ощутил давление на руку. А затем опять, теперь сильнее. Райлан моргнул. Что? Спросил он. Ты снова это делал, ответила пилот Примус Вина. Что именно? Пялился. Она что там пялится? чего я не видел уже 10 тысяч раз». «Это ты мне скажи». Массивные противовзрывные створки кабины из пластали начали вторить тяжеловесному топоту грузчиков лесной гробницы, собирающихся приняться за работу. Эффект был почти гипнотическим. Райлан почувствовал, как его сознание пустилось по течению. «Что ты делаешь?» «Сказала Вина». Он опустил взгляд и увидел, что тянет застежки ремней, которые фиксировали его на троне второго пилота. «Ты не вправе покидать судно», — произнесла она. Райлан расстегнул пряжки и, спотыкаясь, подошел на ослабевших от долгого пребывания в пустоте ногах к противовзрывной двери и вручную отключил блокировку. «Это нарушение протокола». Диафрагменная дверь открылась. В разуме второго пилота возник образ плотного черного облака туманности, отделившегося от обращенной к нему стороны яркой звезды, источавшей любовь. Райлан почувствовал целеустремленность, и ему стало хорошо. Он поплелся на лесную гробницу. Часть четвертая. Маршал-адъютант Саленд Грин из царевгионских хабиларов ауксиларного полка армии, отданного в качестве десятины на бессрочную службу «Темным ангелам, сидел в задней части бронированного транспорта «Дракосан», входившего в состав конвоя бронетехники, закрепленной на гравилажах служебного поезда. В состав ехал от казарма «Ауксилии» на палубе терцо к залам сбора через опорный пункт 1025 «Лямбда». Такие крупные переброски личного состава «Ауксилии» не проводились без причины но причины эти редко, когда становились известны кому-либо вне эшелонов высших чинов и командования дивизиона. Грим таращился прямо перед собой в мышино серой подбой брони, который покрывал внутреннюю поверхность десантного отделения. Матрица пергаминовых волокон была сложной и многослойной, а ее узор бесконечно повторялся. Взгляд Гримна погружался все глубже, глубже и глубже в поры текстуры, и мужчина чувствовал, что это может затянуть его на целые часы. Спустя, наверное, несколько минут он наконец моргнул, когда металлический корпус Дракосана несколько раз содрогнулся, а потом задрожал от последнего мощного удара. Это застало Гримна врасплох, но, что любопытно, он остался абсолютно спокоен. Дракосана сгрузили с гравипоезда и поставили в заполненном с виду зале сбора. Рампа опустилась, после чего на нее взошел административный чиновник с планшетом в руках. Остальные 19 человек отделения Гримна со стеклянными глазами наблюдали за тем, что происходило прямо перед ними, однако это тоже не особо беспокоило маршала-адъютанта. «Кто тут томится?» – спросил клерк. Во рту Гримна пересохло. Он вновь моргнул, на этот раз медленно, словно ящерица, а тем временем в его голове формировался нужный ему вопрос – и выбранные слова пришлись так кстати, как мундир, вовремя поданный маршалу-адъютанту-слугой. «Куда мы направляемся?» Если клерк и заметил хрипотцу в голосе гримна, то он был слишком изможден, чтобы придавать этому значение. «Церевгионский, 214-й?» спросил чиновник. «Да». Клерк развернулся и показал на эскадрилью сверхтяжелых посадочных модулей, совокупность которых не уступала размерами целому земельному массиву и заполняла все пространство перед глазами Гримна. Окружали их люди, танки и самоходные артиллерийские платформы, напоминающие выброшенный за борт груз. «Тогда вам к тяжелому челноку монарх в отсеке 9». «Я имел в виду после этого». Клерк пожал плечами. Гримн съежился в своей толстой шинели так, словно его удостоили чести выполнить критически важное задание, а он все провалил. Разочарование обрушилось на маршала-адъютанта тяжким грузом, когда клерк добавил в планшет заметку и спустился по рампе. Оказавшись на настиле палубы, чиновник дал водителю дракосана сигнал закрыть бронемашину. Люк с лязгом захлопнулся, и Гримн вновь оказался наедине с собственными мыслями. Чувствуя себя опустошенным, он снова обратил свое внимание на покрывающие стены волокна. «Постой!» – пробормотал маршал-адъютант, хотя и не мог сказать, к кому именно обращается. «Очень скоро мы узнаем». А затем в дальней части десантного отделения Дракосана мелькнуло нечто. Нечто холодное. Тогда Гримн слабо улыбнулся, ощутив, как его сознание вновь погружается в волоконную мозаику. ЧАСТЬ ПЯТАЯ Никто не останавливал Энит Форсаулт, когда она попала на командную палубу через вспомогательную аппараль Ауксилии и оттуда спустилась на операционные субпалубы. Ее разрешения были в порядке, а приказы оказались действующими. Сейчас шла не смена Энит, но среди тех, кто служил Легиону, любопытство не приветствовалось, да и она пользовалась хорошей репутацией у своих непосредственных руководителей поэтому никого не обеспокоило, что Форс Аулт так рано приступила к исполнению долга. Гнездо с оборудованием, располагающееся на вершине аппареля доступа, представляло собой набор черно-белых пикт-экранов и парящих три изображающих систему успел. Вокруг сновали около дюжины одетых в форму младших офицеров, а время от времени они даже проходили сквозь мигающие изображения. Энит недавно рекрутировали во флотской схоле на Гравелаксе, и она была специалистом по авгурам и ауспектории. До своего перевода на четвертую и практически мгновенного повторного перевода на 2003-ю она думала, что состав смертного экипажа непобедимого разума окажется отражением состава самого легиона. Преобладающее число колебанцев в составшемся ядром офицеров-ветеранов Стеры в старших чинах. Однако Энит не приняла во внимание одного факта. До своего обнаружения около ста лет назад Калибан был псевдофеодальным миром смерти. Большинство населяющих его людей не смогли бы смастерить из подручных материалов Риков Машину или истолковать показания Авгура даже перед лицом, грозящей им гибели. Так или иначе, Великий Крестовый Поход шел так долго, что с Калибаном непобедимый разум не имел связи десятилетиями, а стерой не контактировал практически никогда, поэтому члены экипажа набирались отовсюду. Все они походили друг на друга лишь одеяниями и соблюдением немногочисленных общепринятых порядков. Мысленно паря в собственной голове, Энит наблюдала, как нечто, судя по всему, некий разум внутри разума, просеивает ее знания, воспоминания, подсознательные связи и изучает их. Женщина в простых одеяниях и фуражке Мичмана с головизором покинула свой пост на перископии и подошла к ней. Энит знала ее. Она извлекла из воспоминаний имя. «Меридет Глион. «И что привело тебя на мостик?» – спросила «Меридет». «Легион готовит какую-то операцию». Находящихся не на службе членов экипажа отозвали обратно на свои посты. «Это для меня новость. Ты же знаешь, каким может быть «Легион».» Меридет улыбнулась и уже собиралась развернуться, когда в ее взгляде появилось беспокойство, а вокруг глаз образовались морщинки. Она наклонилась вперед и прищурилась, так как в помещении работала лишь крапчатая подсветка, которую темные ангелы предпочитали использовать вместо открытых источников света. «Когда ты в последний раз проходила медосмотр? Выглядишь бледной». Меридет провела большим пальцем по щеке подруги. «Трон» я почти могу нащупать вены в твоей». Мичма насеклась. У Энит возникло странное и чудесное ощущение объединения, когда нечто отцепилось от ее разума и посеяло свои семена в голове подруги. «Что планирует Легион?» – спросила Энит. «Я и не знаю», – промямлила Меридет, не разрывая зрительного контакта. «Мы не задаем вопросов, а легионеры никогда нам ничего не говорят». На посту Галеон с резким отрывистым звуком загорелся сигнал тревоги, и она помотала головой, словно только что заклевала носом над своим пультом. Хлопая глазами, Меридет повернулась к нему и начала водить пальцами, погрузив их в парящие ячейки изображения и гололитовый свет. Работать с показаниями Авгура Мичману помогали механорецепторные перчатки. Вставшая сбоку от подруги Эннит чувствовала себя как будто нечто слишком крупное и очень, очень холодное надевала на себя пальто из ее кожи. Она бывала на множестве кораблей, посещала самые лучшие учебные заведения и, в отличие от среднестатистического колебанца, умела истолковывать показания Авгура. «Что это?» – спросила Энит, хотя глубоко внутри прекрасно знала, свидетелем чего стала. Она смотрела на ковчег механикума с флотилией военных транспортов и сопровождающих их фрегатов. То была настоящая армада, которая, судя по движению, создаваемой ею ауспектене, тени, летела к Муспелу со стороны точки мандевели системы, развивая скорость самого медлительного и разваливающегося грузовоза. В самом же центре того облака. В самом центре. Прищурившись, Эннет взглянула на расчетное 3И изображение. Исходя из очертаний корабля, он явно был не имперским, а длина его составляла несколько километров. Корпус судна оказался настолько узким, что лишь один из миллиона сигналов Авгура мог хоть что-нибудь засечь. Это была рептилия, таящаяся в косяке незначительной добычи и рыскающая на холодных внешних границах сенсорного диапазона. «Ерунда», — тихо сказала Меридет. Затем она отключила тревогу, Глава 4. Часть первая. Через затемненную панель из звуконепроницаемого стекла Аравейн наблюдал за работой апотекария Сатариила. Его дополнительные приспособления с торчащими скальпелями поблескивали в приглушенном свете, пилы жужжали, а поверхность белого доспеха была скрыта костной пылью и пятнами крови. Очистительные масла в металлизированных колбах горели синим пламенем портя дымом остатки, пригодного для дыхания воздуха. Апотекарий трудился и суетился, будто какое-то насекомое, но наблюдающие за ним библиарии не слышали ни звука. «Я до сих пор пребываю в неведении, почему ты вызвал меня с неистовства на это вскрытие». Старший библиарий Эликас был облачен в доспех голубоватого, как у цветка Беладонны, оттенка. Поверх него он носил изящный бело-серый балахон. Поблескивала пурпурная металлическая бейка, а саму ткань украшала вышивка в виде символов из загадочной ночи древнего Калибана. Капюшон был плотно затянут, и Аравейн почти не видел лица под ним. Только крупный острый нос и глубокие морщинки, выдающие хмурость Эликаса. Могу предположить лишь следующее. Ты подозреваешь, что ведьма либо коснулась этого бедняги, либо стоит за его действиями на борту Обрина скрываемый тенью капюшон Эликаса повернулся обратно к окну Апотекариона. Однако я не ощущаю ни того, ни другого. «Поверьте, у меня есть на то причины, господин», — произнес Аравейн. «Хорошо, но я сказал то, что чувствую, и жду от тебя как минимум того же. Твой дар всегда заключался в угадывании скрытого. Вот почему Капилланы крыла огня забрали тебя в свое братство, в то время как большинство библиориев служат в крыле ужаса. Едва заметно кивнув, он показал в сторону лежащего на столе апотекариона тела. «Брат, ты ощущаешь в этом трупе нечто скрытое? Возможно, что-то, чего еще не случилось?» «Наоборот, мой господин». Эликас вновь повернул лицо к Аравейну, но вопроса не последовало. Аравейн нахмурился, но смотрел он не на старшего библиария, а на собственное отражение в затемненном стекле. Темный ангел хранил преданность многим воинам легиона, и его верность походила скорее на паучью сеть, нежели на четкую и неразрывную цепь. «Да, там был элемент предостережения», – сказала Аравейн, аккуратно подбирая слова подобно тому, как человек переставляет ноги, шагая по тонкому льду. «Однако это скорее не отголоски будущего» а эхо прошлого, событий, случившихся после Каркасарна, когда Лев только недавно разделил и рассеял Легион, чтобы расширять крестовый поход и множить победы первого на просторах галактики своего отца. «Помню», — произнес Эликас, — «вместе с капитаном Телиалом из 21-го ордена я летел к Тауасперидин, и к примарху меня призвали лишь во время второго ксеноцида рангданцев. В тот момент я мог разрыдаться». Меня лишили возможности оказаться в компании генного отца, и на протяжении столь многих лет завоеваний я страстно желал оказаться рядом с ним. Взор Аравейна устремился куда-то вдаль. Меня и тактическую группу девятого послали в направлении края галактики, к северным границам сегмента Маупскурус и Вурдалачьих звезд. Моя баржа входила в состав флотилии, которая должна была стать подкреплением 19-му на Индросуле после отбытия вороннего лорда. То, что я там увидел. Аравейну не требовалось закрывать глаза, чтобы четко восстановить в памяти эту картину. Люди. Даже после освобождения гвардии ворона миллиарды людей вели себя словно скот ибо целые поколения интенсивной психической жатвы, проводимой голодными ксеносами, оставили все население планеты с технически мертвыми мозгами. Для Аравейна подобный вид деградации был худшим из всех возможных, а у жителей мира даже отсутствовало сознание, чтобы понять это. Омерзительные ксеносы, которые так долго держали планету в своей хватке, видели в людях лишь инкубаторы для психических энергий, употребляемых тварями в пищу. Итераторы, высадившиеся вместе с темными ангелами из Девятого Ордена, пришли в ужас и объявили, что у выживших нет надежды на спасение, после чего порекомендовали механикуму направить население мира на сервитуде имперпетуис в качестве лоботомированных рабов-сервиторов. Великий Крестовый Поход слишком поздно добрался до Индрасула. Если говорить об Аравейне, то, по его мнению, последний акт милосердия был самым меньшим, что темные ангелы могли предложить населению планеты в знак своего покаяния. «В чем дело, брат?» – спросил Эликас, побуждая Аравейна к ответу. «Что ты видел?» «Простите, владыка». «Должно быть, испытанное на борту Обрина сбило мой настрой. Я уже открыл вам больше, чем стоило». Скрытый тенью старшей библиарии, внимательно изучал Аравейна. Эликас был довольно могущественным псайкером, способным проникнуть в разум бывшего ученика и достать оттуда любые ответы, какие только пожелает, если бы любопытство толкнуло его на это. Тем не менее, он так не поступил и повернул голову обратно к стеклу Апотекариона. «Важность секретов я постиг ближе к концу объединительных войн», произнес Эликас с отчужденным видом даже тогда мы уже были сыновьями своего отца, как он был его сыном. Аравейн нахмурился, но прежде чем он успел подумать, уместно ли переспросить, что тиранец имеет в виду, находящийся по другую сторону затемненной панели, Сатарил жестом указал на библиариев. Отступив от изуродованного человеческого трупа на апотекарионском столе, он снял шлем, и Аравейн видел длинные волосы цвета тикового дерева, ангельские красивые черты лица и глаза с холодным и острым, как иголки зимних сосен, взглядом. «Вы подкинули мне головоломку, Кадиций, сказал Сатариел. Встроенная в звуконепроницаемые стены вестибюля аугмитерная система делала его голос металлическим и дребезжащим. И после долгого варп-путешествия, уведшего нас от добытой на уланере славы, я благодарен вам за нее. Подробнее потребовал Аравейн, наклонившись к вмонтированному в подоконник панели Воксу. Причина смерти вполне ясна. Ранение от попадания реагирующего на массу снаряда в живот и последовавшее за ним обильное внешнее кровоизлияние. Однако странность заключается именно во времени наступления смерти». Я бы сказал, что человек умер спустя 30 минут после того, как журнал шлема брата Пелиата зафиксировал выстрел. «Крепкий», — сказал Эликос. «Мы с вами способны выказать подобную стойкость, находясь при смерти», — произнес Сатариу. «Но смертный человек? Он должен был умереть мгновенно». «Мог ли журнал шлема допустить ошибку?» — поинтересовался Аравейн. Возможно, хотя и маловероятно. Тем не менее, это далеко не самое странное. Не самое странное? Нет. Говори, апотекарий. Этот человек умер за много дней до того, как его поразил выстрел Пелиата. «Что?» – спросил Эликас. «По крайней мере, он должен был умереть». Сатарил показал окровавленной рукой на оттянутые назад крылья кленовидной кости в черепе смертного. Он страдал от обширного неврального рубцевания, и прежде я не видел ничего подобного. Очень похоже на то, как если бы почти в каждой доле его мозга одновременно возникла дюжина аневризм. Лишь для того, чтобы сохранить работу функций организма, за которые отвечает вегетативная нервная система, потребовалось бы серьезное искусственное поддержание. «А что насчет бега по палубам до прибытия брата Пелиата?» Когда закованный в доспехе Апотекарий пожал плечами, из аугмитерных щитков вырвался искаженный виск. Эликас повернулся к Аравейну. «Тебе это о чем-нибудь говорит, брат?» Лицо Аравейна оставалось неподвижной маской. «Головоломка, мой господин», — ответил он. «Тут Апотекарий прав». Такое чувство, будто нечто пожирало разум этого человека, пробормотал Эликас, поворачиваясь обратно к стеклу, и держало его живым. Лев поступил мудро, захватив муспельские корабли для дальнейшего изучения. «Я посовещаюсь с примархом по поводу отправки сил Библиариума в сопровождении интеремпторов, чтобы более обстоятельно прочесать облин». Поначалу Аравейн замешкался, подбирая слова для ответа, но потом решил, что лучше и безопаснее позволить Эликосу провести расследование так, как он считает нужным. Кодиции практически не сомневался. Старший библиарий тоже обладает доступом к знаниям и ресурсам, которыми не может поделиться. По крайней мере, пока. В итоге Аравейн лишь поклонился. «Благодарю за помощь в этом деле, господин. Прошу прощения» но меня ждут другие обязанности». Эликас также на мгновение замешкался, но потом наклонил голову в ответ. Аравейн в последний раз бросил взгляд на исколеченный труп за стеклом, после чего, накинув капюшон, вернул себе безликость и покинул апотекарион. Часть вторая. Аравейн стоял на коленях перед резным саркофагом, а его твердые наколенники с хрустом давили на плиты из крупнозернистого камня. В усыпальнице стояла тишина, ибо это было место размышлений, где рыцарь мог почтить память погибших или преклонить колени во время вигилии под взором тех, чей долг уже закончился в смерти. Если рыцарь чувствовал необходимость в уединении, то покидал своих братьев и приходил медитировать в этот лабиринт павших, и здесь непоколебимость мертвецов неизменно умеряла оптимизмом «Меланхолию воина» другие являлись сюда каяться подвергнутые старшими офицерами наказанию за недостаток решимости или доблести им надлежало подумать над своими слабостями среди останков героев легиона это место было святыней пусть никто в легионе и не говорил об усыпальнице используя такие устаревшие понятия сакральная земля священная тут не дежурили стражи Но одного лишь тревожного чувства, которое вызывал вид темных обтесанных камней, девственно чистых помещений и трепещущего пламени жаровни, хватало, чтобы убедить большинство смертных обратить свое любопытство куда-нибудь в другое место. Саркофаг, перед которым преклонялся Аравейн, был вырезан в форме облаченного в доспехе рыцаря. Фигура, судя по всему, изображала смертного воина, лишенного гигантизма, усиленной костной структуры и более мощных мимических мышц измененных легионеров. Доспех древнего типа был незнаком Аравейну. Рыцарь держал цепной меч вдоль груди, а острие оружия смотрело вниз. Мастерство исполнения было потрясающим. Первый легион редко давал выход своему эстетическому чувству, Но когда темные ангелы все-таки создавали предметы почитания, то превзойти сынов льва в искусности могли лишь воины-ремесленники Третьего или Девятого, даже если от работ легионеров Первого веяло мрачностью и тоской. Гравер все сделал превосходно, вплоть до запечатленного в образе воителя гнева, и казалось, будто поклонение Аравейна вот-вот выведет погребенного рыцаря из себя. На простой табличке, приделанной к Эфесу оружие, виднелись извивающиеся буквы, что складывались в имя. «Саркастис». Также была указана и дата смерти. 869 30 тысячелетия. Причину гибели изложили просто. Служба императору. Аравен не знал ни воина, ни причины, по которой его почтили захоронением в усыпальнице. Он пал почти за 80 лет до вознесения кодиция в ряды легиона. Судя по виду саркофага, сюда приходили не так часто, как к местам погребения других воинов. Конечно же, за ним неустанно ухаживали причетники, но ему не доставало редких клятвенных бумаг или амулетов в виде сложенных листьев, которые свисали с саркофагов Джерема, Милиана или Гектора Траня, будто колыхающиеся опознавательные знаки. В сообщении предписывалось ждать именно здесь, и Аравейн ждал. Нужно чтить деяния героев прошлого, даже если их битвы тускнеют в памяти. Голос раздался из зала за спиной Аравейна, но Кадицы не слышал, чтобы кто-то приближался, он даже не ощущал предостерегающего психического ощущения. Люди не вечны и обречены на забвение, но совершенные ими подвиги воплощают собой их отвагу, что живет в последующих поколениях. До тех пор, пока память о заслугах героев хранит хоть один человек, закончил Аравейн малоизвестную цитату из размышлений и обернулся через плечо. Другой легионер носил белый балахон. Одеяние полностью скрывало опознавательные знаки боевого доспеха, а капюшон – лицо. Аравейну не удалось узнать его даже по голосу. Единственной приметной деталью оказался серебряный талисман, который легионер носил поверх балахона гроздь дубовых ягод, сработанных из полированного стекла. Похожее изображение было вытравлено на доспехе Аравейна, по поверхности его набедренника поднимались зеленые лозы, и там, где поворотные кольца мышц сгибателей бедра встречались с нижней частью плакартной пластины, растение распускалось, и рисунок перенимал те же самые мотивы, что и талисман неизвестного. Узор символизировал собой смертельно опасное знание – но для непосвященных он казался ничего не значащим художественным изыском. «И по тому шествию истории воспротивится либо храбрец, либо заблудший», — сказал Аравейн. «Таков долг рыцаря», — отозвался другой легионер. Кадиция достал из-под Балахона похожий талисман. «Круциатум», — представился Аравейн так, как звали его в Ордене. Неизвестный внимательно изучил талисман Кадиция. Идем со мной, брат, произнес он. Часть третья. Аравейн и его загадочный проводник шли по усыпальнице среди мрачных изваяний воителей. Одни гробницы прятались в нишах за гранитными колоннами и суконными портьерами, другие венчали памятники, великолепно выполненные изображения кариатит. Доносились лишь шипение силовых доспехов и топот сабатонов, опускающихся на каменные плиты. Оказавшись под устремленным ввысь зенитным фонарем из украшенного мецотинта стекла и барьерных полей, Аравей остановился и взглянул наверх. Окна с простыми бело-серыми узорами были темны, но их упрочненная кристаллическая структура заманивала в свою ловушку яркий блеск звезд, огни кораблей и вспышки от столкновения орбитального мусора с щитами. Эту старую и тесную галактику обезображивали поля битв, отгремевших в древнюю доисторическую эпоху И переполняли трупы разрушенных империй. Если встать здесь, где-то в рукаве Стрельца в сегментуме Ультима и посмотреть назад в направлении Орионова отрога, можно было увидеть звезду, которая согревала атмосферу Старой Земли еще сотню тысяч лет назад. Прошлое настолько глубокое и черное, что ни один прогностивидец не осмелился бы прощупать его. Муспел был вовсе не настолько стар, но у него имелись свои собственные темные секреты а Равейн чувствовал это. Проводник повернул в сторону, вышел из-под зенитного фонаря и поднялся на лестничный марш, частично скрытый за декоративной тканью. Короткий пролет лестницы поднимался полуспиралью к небольшому алтарю, одному из многих скрытых помещений, предназначенных для рыцарей, чьи деяния и скромность воспрепятствовали их погребению в основных променадах «Усыпальницы». На последнем повороте путь Аравейну преградил еще один безликий легионер в капюшоне. Он сотворил в воздухе половину символа, а Кодица его закончил. Рыцарь склонил голову, и Аравейн ответил ему тем же жестом. Затем оба легионера одновременно выпрямились. Явно удовлетворенный, Страж кивнул и отошел в сторону, а Аравейн вошел внутрь помещения. Кадиция огляделся, внимательно изучая тайный алтарь. В открытой жаровне горел уголь, и это пламя сгоняло тени со стены из около того колебанского камня, на которых поблескивало вывешенное древнее оружие. Саркофаг из крупнозернистого габра стоял поперек нарисованной на полу черты, что указывало на запад, а другая, обозначавшая звездный север, смотрела прямо на далекий нос корабля. Крышка саркофага изображала упокоившегося рыцаря в капюшоне. Пол же вокруг него был исчерчен золотыми линиями спирального пути. Калибанской теософии спиральный путь олицетворял продвижение от внешнего к внутреннему и боготворение знания как чего-то, что накапливалось и зарабатывалось по мере освоения пути. Зачастую он также символизировал и смерть, как конец одной дороги и начало другой. Помимо стража у двери и проводника здесь находилось еще четверо рыцарей, стоящих на концах стрелок ветров, начертанной вокруг саркофага. Учитывая боевые доспехи, скрытые под простыми белыми балахонами, воины обладали похожим ростом и комплекцией. Все они были безоружны и держали руки скрещенными на одинаковый манер. Один из рыцарей выделялся на фоне остальных крошечной деталью, но тем, кто улавливал тонкости, она била по глазам не хуже четок, переливающихся разноцветными огоньками. Стоящий на северном указателе рыцарь носил не серебряный талисман, а золотой, и ягоды были сделаны из перламутра, а не из бесцветного стекла. Настоятель Ордена Сандала. Во всяком случае, так полагал Аравейн. За недолгое время его пребывания в Ордене еще ни разу не возникало угрозы для борьбы с которой требовалось собрание Кеновии, внутреннего круга, куда входили лишь самые досточтимые просвещенные рыцари. Кроме того, Кадиций не имел ни малейшего понятия, кем был настоятель в те периоды, когда не отдавал свои леденящие кровь распоряжения. Он мог оказаться и простым легионером, и приторатом льва, на встречах корифеев ордена это не имело никакого значения. Кадицию была известна личность лишь одного члена ордена. Вадрика, ветерана изначального Первого Легиона и бывшего капилана Аравейна из Девятого Ордена, с которым Кодицы и поделился ужасами Индрасула. Тот, в свою очередь, принял Аравейна в Орден Сандала. Может, цепь настоятеля носил Вадрик, а может и нет. Кодицы даже не мог сказать наверняка, входит ли старый воин во внутренний круг. В этом ордене, о существовании кое Койва знали только те, кто входил в его ряды, мирские имена не были в ходу. «Добро пожаловать, братья мои», – произнес настоятель. Его голос показался Равейну знакомым, но из-за измененной интонации, произношения и акцентирования кодицию было сложно определить его точно. Настоятель убрал скрещенные руки с груди, и трое других рыцарей повторили за ним это движение, словно гоптически управляемая роботика. Затем он приветственно вытянул одну руку и провел ею по поверхности черного габбро. Рукава балахона настоятеля соскользнули назад и приоткрыли наруч богато украшенной изумрудно-зеленой иконографией. Остальные рыцари молча сменили позиции, освобождая место внутри круга для Аравейна и его проводника из процессии героев. Безмолвный страж повернулся к присутствующим спиной. Аравейн не знал и его. Может, то был седьмой рыцарь Кинови, которого жребий обязал выполнять это неблагодарное дело, а может, находящийся на испытании член внутреннего круга или доверенный околит настоятеля. Кадицию еще было куда идти по спиральному пути. «Этот орден основали почти 160 лет назад», – заговорил настоятель. Когда рыцари заняли свое место, он продолжил. Свое название он получил в честь сандала, растения произрастающего в лесах Калибана. Это крепкий и агрессивный вид, кормящийся не из почвы, а за счет стволов могучих деревьев, на которых растет. Сандалы это паразиты. Свои носители они делают сильными и невосприимчивыми к превратностям времен года, защищают их острыми шипами и ядовитыми ягодами, которые не отпугнут лишь самых безрассудных травоядных или лесорубов однако поступает так исключительно ради прокорма. Когда гигантский дуб перестает утолять голод сандала, тот вырывает свои корни и отправляется на поиски другого дерева, оставляя позади лишь скорлупу из иссохшей коры. Собравшиеся рыцари кивнули. Мало просто срезать вьющиеся стебли, ибо корни паразитирующего растения уходят глубоко в землю. Терпеливому лесорубу придется пройти мимо дюжин или даже сотен мертвых и умирающих деревьев, прежде чем он доберется до ствола сандала. Настоятель сделал паузу: Вы принесли клятвы мне и этому ордену, а потому я отозвал вас от исполнения ваших обязанностей в легионе. Вы все знаете почему. В павших мирах, что встречались нам на темных границах галактики императора, мы собирали знания, которые хранили в тайне даже от собственных братьев и теперь наступил день, когда они потребуются. Братья мои, настал рассвет, которого мы так страшились, но который поклялись встретить вместе, если он все-таки придет. Сандалы. Прорычал один. Произнеси их имя, брат. Покончим с аллюзиями. Из-под капюшонов выплыло чужеродное слово. Кравы. Шестеро рыцарей с дрожью и отвращением произнесли его хором. Настоятель повернулся к Аравейну. Один из членов нашего круга, занимающий место в иерархии Крыла Огня, принимал участие в обордаже Обрина. Остальные рыцари обернулись к кадицию и внимательно посмотрели на него. «Поведай Кеновии, с чем ты там столкнулся, брат?» Аравейн собрался с мыслями. Сначала он просто изложил боевые донесения, составленные капелланами-дознавателями крыла огня на основе информации о попытках мятежа на муспельских кораблях. В них не усматривалось ни предостерегающих знаков, которые могли упустить планетарные власти, ни явной согласованности или подозрительных связей между давними рецидивистами, что говорило бы о спланированной попытке захвата судов. Тем не менее, бунтовщики начали действовать одновременно вплоть до наносекунды, а их совместные усилия были направлены на создание максимального беспорядка. Аравейн не сомневался, что если бы Лев не привел Легион к Муспелу вовремя, то к этому моменту во власти Кравов уже находился бы Муспельский флот. А может и сама планета. Кадицы не знал, каковы ближайшие цели Ксеносов, о чем и сообщил, когда его отчет коснулся этой темы. Склонить людей к бунту и взять Муспельский флот под контроль? Или просто уничтожить его? Он мог лишь догадываться. Аравейн рассказал о том, что испытал сам, поведал о своей тревоге, возникшей в тот момент, когда он покинул десантно-штурмовой корабль. Ему казалось, будто за ним кто-то наблюдает, и он ощущал, как из всех уголков черной пустоты к нему тянется абсолютно чуждая мыслящая сущность. Кадиций старался по возможности не упоминать в отчете имен или знаков, по которым другие определили бы его личность. Конечно же, даже в лишенном некоторых деталей изложения проницательному воину удалось бы собрать крупицы информации и установить, что Аравейн – член библиариума. А рыцари в ранге Центуриона или выше имели доступ к архивам миссии, где из относящихся к Абрину материалов можно было узнать имя Кадиция и его принадлежность к отделению Мартлет. Однако благородный рыцарь никогда бы так не поступил, и меньшее, что Аравейн мог сделать для соблюдения собственных клятв секретности, удержать от этого соблазна других. Когда Кадиций закончил, настоятель кивнул. «Твое послание, переданное Собрино, получил я». «Это честь для меня», – произнес Аравейн. «Я слышал доклады о похожих явлениях на борту Мирикова от отделения «Раптора», – сказал один из пяти». «И я получал такие же с Василий», – добавил другой. Корабль задержала ярость Калибана, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Некоторые говорят, что приказ отдал сам Лев. «Если так, то он будет исполнен», – изрек настоятель. Я распорядился, чтобы останки одного из мятежников, убитых братом Пелиатом, переправили в медики Стазиси на непобедимый разум для вскрытия. Согласно апотекарию Сатариилу, бунтовщик был мертв уже много дней. Разум человека был психически пожран, а тело поддерживалось лишь за счет какой-то внушительной внешней силы. Апотекарию не удалось распознать эти признаки, но здесь нет его вины, он просто не обладал необходимыми знаниями. Сандалы. Пробормотал один из членов киновии и сотворил символ на груди. Требуются доказательства, сказал другой если они вообще нужны нам повезло что ты оказался на том задании брат начал четвертый проводник аравейна он оказался там не просто так прервал его настоятель как и лев привел нас всех к муспелу с определенной целью он обернулся обращаясь ко всем рыцарям что образовывали круг вопрос вот в чем сандалы паразиты уже инфицировали сам мир Или же нам удалось сорвать их вторжение, лишив муспельских кораблей? Рыцарь в капюшоне вздохнул. Все вы читали те же самые доклады, что были предоставлены мне, и вам известно о беспорядке в системе, который, судя по всему, начался после отбытия девятого, известно о необъяснимой апатии коренного населения. С учетом всего этого у меня не остается надежды на то, что планета чиста от паразитов». Тем не менее, несмотря на обладание всеми знаниями, которые мы берегли во время завоевания Северной окраины, нам нужно действовать осторожно, чтобы необоснованные предположения не привели нас и наших братьев к безрассудным поступкам. Все погибшие миры, встреченные нами ранее, уже были безжизненными, увядшими за века оболочками. Из всех планет именно Индрасул более всего подходил под определение живого мира Кравов, Однако вороний лорд практически ничего не оставил нашему ордену для изучения. «Тогда что нам делать?» – спросил один из рыцарей. «Наблюдать, брат, как и всегда. Мы должны гарантировать, что влияние кравов не распространится на наших же людей». «Этого не случится», – произнес другой воин. «Не будь так уверен», – осудил Аравейн рыцаря за самонадеянность. Хотя Кадиций и почувствовал укол совести, это замечание он считал обоснованным. Аравейн вновь обратился мыслями к психическому отпечатку в коридоре Обрина и содрогнулся, когда вспомнил содержащуюся в нем холодную нечеловеческую силу. Неизмеримую силу. Кровы, психические ксеноформы, обладающие колоссальной мощью. С момента нашего прибытия флот периодически проводит авгурное обследование системы, но ему так и не удалось засечь ни следа кораблей или баз чужаков. Чем бы Кравы ни занимались, они делают это, находясь далеко за границами данной Солнечной системы. Поразмышляйте над моими словами, братья. Представьте силу Кравов, если можете, а уж затем оцените заново шансы сопротивляться их влиянию на свой страх и риск. Члены Киновии обменялись быстрыми взглядами из-под капюшонов. Лива нужно предупредить. «Согласен», — хором ответили шесть рыцарей. «Лев — знаток этой незримой войны», — сказал Аравеин. «Но как даже ему устеречься от ксеносов, что бьют руками верноподданных и находятся за пределами дальности Ленсов непобедимого разума?» «Лев все видит и слышит», — ответил настоятель. «А пока возвращайтесь к своим отделениям и обязанностям в Легионе и несите с собой ваше знание. «Еще не время приподнимать завесу тайны над этой угрозой», спросил Аравейн. «Секретность – наш щит», сказал настоятель. «Так мы защищаем меньших людей от них самих. Нам следует активировать протоколы крыла ужаса и открыть армориум сандала». Настоятель поднял руку, чтобы призвать к молчанию одобрительно зашептавших рыцарей. «Я поговорю с Верховным настоятелем». «Вы расскажете ему, что Кравы прибыли нам успел?» – поинтересовался Аравейн. «Нет, брат. Я расскажу ему, что Кравы уже были здесь и ждали нас с самого начала». Глава пятая. Часть первая. В то время, пока боевые корабли первого легиона окружали и разделяли на части Муспельский гарнизонный флот, изолируя отдельные его суда, в верхний слой атмосферы самого Муспела с ревом ворвалась эскадрилья угольно-черных грозовых птиц. Они содрогались, проходя через область ионопаузы планеты, их крылья подвергались перегрузке, Из воздушников и закрылков вырывались струи дыма, а пламя лизало теплозащитный слой кораблей, сменивший окрас с оранжевого на желтый, а затем и на белый цвет плавящегося армопласта. Когда планета обратила поток пламени из своего огнемета на все скрытые примеси и вещества, загрязняющие корпуса судов, усиленные места крепления вооружения и носы грозовых птиц оказались расчерчены зелеными и розовыми полосами. Невзирая на атмосферную турбулентность, столь отличную от математической точности пустотных полетов, корабли продолжали удерживать строй, а разделяли их лишь считанные метры. Спуск осуществлялся идеально благодаря сверхчеловеческим адаптивным рефлексам пилотов. Преодолев воздушные ямы, эскадрилья пронзила границу топосферы и начала распарывать белые облака, чьи лоскуты сгорали на корпусах самолетов. С каждой секундой облачный слой становился все плотнее, а затем без всякого предупреждения резко разошелся в стороны. Плавно выстроившись в новый боевой порядок, длинный меч с крестовой гардой, сформированные парой грозовых птиц по обеим сторонам, корабли темных ангелов резко рванули вперед над простирающимися под ними запущенными постурбонизированными землями. Внизу находились дюжины мелких поселений, разбросанных по поверхности главной массы, суше успела, и большую их часть гражданские переписчики 9-го легиона классифицировали как агрокомплексы, однако если пользоваться другими определениями, то это были фермы, населенные группами охотников-собирателей, объединенных родственными связями и земледельцами, которым удавалось поддерживать лишь минимальный уровень жизни. В таких поселениях обитало от считанных единиц до пары сотен человек а отдельно отметить можно было лишь один единственный город. Официально он носил имперское наименование Успелия Примус, хотя за него продолжало отчаянно цепляться местное название Марипос. Город обладал типичной планировкой времен до долгой ночи, а потому не выказывал признаков навязанной стандартизации и бруталистической симметрии, присущих имперской колонизации. Беспорядочно раскиданные здания, выстроенные из черной кристаллической породы, которой не встречалось ни на одном карьере планеты, стояли на тех же самых местах, где их и забросили. Темные, унылые, мертвые уже на протяжении сотен, если не тысяч лет. Они испещряли землю между гористыми возвышенностями Намастера, территорией с серыми и схлестанными бурями вершинами, что высились примерно в 50 километрах к северу от города, и искусственными рифами древней гавани. Недавно закончился ремонт имперских доков, и теперь они поддерживали работу строительных судов и траулеров для промышленного лова, которые кишели на поверхности грязных вод. С высоты казалось, будто волны обледенели. Едва не касаясь друг друга концами крыльев, грозовые птицы подняли тормозные щитки. Когда эскадрилья сделала вираж и вошла в строго ограниченное воздушное пространство Шейтансвара, огромные корабли сильно затряслись из-за внезапного сопротивления. Шейтансваром в обиходе назывался архипелаг, который выдавался из мыса словно рог или хвостик. Чем ближе поверхность входящих в него пяти островов, Копчиков, Плача, меригиона, Нигриса и Ункуса, лежала к океану, тем пустыннее и скалистее она становилась. Согласно реестру крестового похода, но успели не обнаружили даже самого простого и примитивного оружия, однако Шейтансвар, в целом и окруженный с двух сторон утесами Ункус, в частности, наводили на мысли о крепости, где вражеские армии ожидала лишь смерть. Еще одна тайна в головоломке Муспела. Развалины времен темной эпохи, которые составляли укрепления архипелага, и с высоты выглядели как пунктир, были расширены за счет сооружений со строгой готической архитектурой, и теперь острова соединялись друг с другом блочными мостами имперского дизайна, что держались на свайных рядах более старых и, судя по всему, рухнувших еще сотни лет назад мостов.